Эпизодий 12 Парус в вышине Глава 1 Польза от родословной Сизив сын Эола Кем был Эол? Сын Эллина, сына Девкалеона, сына Прометея, правитель фессалийцев. Люди путают моего прадеда с другим Эолом, владыкой ветров. Ты делаешь успехи, гипаной? Стараюсь, наставник. «Сколько братьев было у твоего деда Сизифа?» «Пять. Шесть, бездельник. Шестеро братьев. А сестер?» «Шесть. Пять. Боги, за что караете? Беру похвалу обратно. Ты бродяга, не знающий родства. Путаться в своей родословной!» «Это не моя родословная». «Что ты сказал? Повтори!» «Ничего, наставник, я нем как рыба». «Сколько сыновей имел твой дед?» «Трех». и добрую сотню сверх того. «Ты издеваешься надо мной? Что еще за сотня?» «Тоже мне секрет. Сейчас каждого плута, каждого обманщика, каждого хитреца, будь он старый или молодой, считают сыном Сизифа. Я поражен плодовитостью моего дедушки. Придержи язык. Сплетни меня не интересуют. Итак, сколько сыновей? Трое. Настоящих трое. Имена, имена, хламон. Арнитион, Басилей, Тифареи, Альм, правитель селения в Архамене и Главк, правитель Эфиры. Сыновья Арнитиона, Фок и Фуас, сыновья Альма. Не надо меня путать, наставник, я и сам запутаюсь. У Альма нет сыновей, у него дочки, Хриса и Хрисогения, Золото значит, и золотосилка. Лучше скажите, какая мне от всего этого польза? Выходит, что никакой. Огромное! Вот будешь ты, к примеру, в Архамене. Найдешь селение Альмоны, зайдешь в дом правителя, скажешь: Радуйся, дядя Альм, радуйся, сестра Хриса, и ты радуйся, сестра Хрисогения. Это я, Гипаной сын главка. А польза, польза-то в чем? Накормят тебя, спать уложат, омыться дадут. И все. Примут, как родного. И все говорю. Неужели мало? Немного. И потом с какой-то радости я припрусь в Архамен. Где мы, а где Архамен? Нет, я убью этого болвана. Зев-свидетель убью!